Глава тридцать Машка. Машка проснулась как раз вовремя. Елисей подъехал к воротам богатырского терема и из подворотник к коню кинулся крупный щенок-подросток, громко лая и норовя ухватить королевича за ногу. Переждав немного, Елисей спешился, цыкнув на пса. Потом снял с седла Машку, но, поняв, что поездка верхом ее состояние улучшила, не сильно поднял на руках и пронес в узкую калитку. Братья были во дворе, все семеро. Смотрели молча, как протискивается Елисей со своей ношей, и лишь поняв по легкому вскрику девушки, что она жива, опустили луки. «Гой еси вам, добрые молдцы! Звать меня Елисей, я жених царевны сей!» Приехал отдать дань памяти и нашел ее живой. Немного ослабла она от голода, но жива, не сомневайтесь, и крестное знамение творит, несомненно. Машка тут же перекрестилась. Что-то острые клювики стрел, направленные в их с Елисеем сторону, ей не слишком понравились. Богатыри разом оттаяли и пригласили гостей в терем. Поднесли зеленый вина. Машка, как всегда, отказалась, а Елисей лихо махнул едва ли не стакан и попросил для царевной юшки горячей либо жиденькой каши, да передохнуть сустатку. Младший богатырь тотчас поставил перед нею миску жирного бульона, положил свою ложку и хлеб. Оголодавшая девушка быстро выхлебала суп, и осоловев не сопротивлялась, когда Елисей отнес ее в светелку, лишь ласково перебирала пальчиками длинные светлые пряди. Укутав девушку одеялом потеплее и проверив заслонку печи, Елисей вернулся к богатырям. Им предстояла пьянка с подтекстом «Ты меня уважаешь?» Машка сладко выспалась в знакомой постели и, проснувшись ранним утром, поспешила на улицу. Уже подмораживала, но требовалось в туалет и умыться. Внизу ее встретила эпическая картина. Спящие в художественных позах кто где упал семь богатырей, точнее шесть, седьмой вместе с Елисеем сидели за столом, полностью оперев головы на локти и увидев Машку, расцвели улыбками. «Царевна!» Машка приветливо улыбнулась и, задерживая дыхание, выбралась на улицу, оставив дверь открытой. Сделав свои дела и умывшись, принесла ведерко ледяной колодезной воды и брякнула на лавку. Зачерпнув ковш, поставила на стол перед мужчинами. Потом, бурча о холодной погоде, затопила печь, сбегала в кладовую, забитую дичью, выбрала кусок копченой оленины и, постругав, поставила в горшочки в печь. Жиденький кулеш сейчас всем будет в самый раз. Пока Машка хлопотала по хозяйству, а Елисей с удивлением за ней наблюдал, старший богатырь лениво хлебнул из ковшечка и засверкал глазами. «Эх, королевич, погляди, какое сокровище для тебя берегли!» «Ага, сокровища. А мне говорили, в тереме выросла. Мамки, няньки, до вышивания». «Нет, ты не прав. Хорошая царевна, умная царевна, всему научиться может. Вот и она научилась. А теперь смотри, какая умница». Машка как раз собрала со стола объедки и, смахнув крошки, поставила перед богатырями и Елисеем миску соленых огурчиков в рассоле, нарезанное копченое мясо, позднюю зелень с маленького огородика, притулившегося у частокола. Вскоре зашевелились и остальные богатыри. Выползали потихоньку во двор, обливали головы ледяной водой из колодца, вскоре запыхтела трубой баня. А тут и кулеш поспел. Милосердная Машка еще и чаю хитрилась заварить из поздних веточек малины и смородины с тягучим летним медом. Поев, мужики расправили плечи и заговорили конструктивно. Елисей объяснил, что не хочет рисковать в дороге, да и свидетели нужны того, что царевна жила в достойном месте. Машка проговорилась про нищенку и отравленное яблоко. Впрочем, об отраве в яблоке богатыри и сами знали. Не зря по двору другой щенок носился. После обеда мужики хотели было девушку в светлицу отослать, да Машка поинтересовалась, куда ж девалась ее рукоделие. Смущенные богатыри пояснили, что все ее приданное сложено в пещере, но забрать его недолго, надо только пару телег подогнать. На то мы порешили ехать в столицу всей толпой и веселее, и безопаснее. Настя. Очнулась Настя, сидя на лавке, еле-еле глаза открылись. Часы в доме были только одни, в большой палате, где проводились пиры для показания достатка купеческого, а все ставни в доме оказались закрытыми. Осторожно встав, девушка, держась за стену, дошла до палаты. Там всюду расположились нетрезвые гости, а задумчивый купец сидел во главе стола. Потихоньку, подойдя к нему, Настя сказала... «Пора мне, батюшка, неспокойно на сердце». «Да куда ж ты, дочка, торопишься? Посмотри, время еще есть, побудь в доме родимом Но Настя не стала задерживаться, обняла купца на прощание и переодела кольцо на правый мизинец. В тот же миг очутилась она в знакомой палате беломраморной, только пусто и темно было вокруг. Вскрикнув ранней птицей, побежала Настя в сад. И там было тихо. Замерло все точно изваяние каменное. Испуганная девушка металась по саду, пока не догадалась подойти к цветочку аленькому. Он был там, лежал ничком, обнимая лапами цветок, и не дышал. Настя кинулась к своему чуду морскому, обняла за шею, заплакала и прошептала то, что давно уже не было для нее тайной. «Я люблю тебя, не уходи! Прошу тебя, я тебя люблю!» Чудище дрогнуло, поднимаясь. Морда расплылась, превращаясь в лицо, и тут изумленная Настя увидела знакомые стены бабушкиной квартиры.